Глава тридцать шестая. «Алло, мистер Хейс?» «Да». «Простите, если разбудил». «Мистер Зиммерман, это вы?» «Да, это я». «Господи, который час?» «Пол первого ночи». «Что случилось?» «Вам лучше приехать». Через четверть часа Кристофер уже был в кабинете Зиммермана, не веря тому, что тот говорил. «Вы хотите сказать, что не видели, как он ушел?» Я прошу прощения, мистер Хейс, что вызвали вас среди ночи. Ума не приложу, как такое могло случиться. Я видел, как он выходил на прогулку, но как он вышел за общую территорию, нет. Может, охрана не признала в нём пациента? Что значит не признала? Вы не знаете всех в лицо? Я-то знаю. А вот ребята на выходе могли и просмотреть. Бред какой-то. Согласен. Ситуация прямо, скажем, из ряда вон, но послушайте, мистер Хейс, можно просто Кристофер Послушайте, Кристофер, каких-либо серьёзных отклонений у вашего брата я не заметил. Вреда себе он никакого не причинит, как и другим людям тоже. Да, у него есть проблемы, вызванные трагической кончиной его жены и этой навязчивой манией преследования, но знаете, мания преследования бывает и у вполне себе здоровых людей. Вы хотите сказать, он вполне себе здоров? Не совсем. Его галлюцинации хоть и не приводят к серьёзным припадкам, но они всё-таки есть, и не хотел вас огорчать, пока не был уверен. Что-то ещё? Заволновался Крис. Понимаете, этот случай с убийством, я до сих пор не могу понять, как это произошло. Люди с такой тонкой психикой, как у вашего брата, как и все в нашем учреждении, способны на многое, гораздо на большее, чем мы можем себе представить. Они могут нарисовать себе что угодно и кого угодно, воссоздать свою реальность и поселиться в ней. Я не совсем понимаю. Это убийство, о котором постоянно говорит ваш брат, ведь произошло на самом деле. Да, но не здесь, не в этом доме. Тем не менее, оно не полнейший вымысел. Вымыслом стало лишь место. Но каким образом? Я попытался восстановить всё, что случилось в тот день. Так, Крис подвинул стул и присел. Ваш брат услышал программу новостей, доносящуюся из открытых дверей кладовой комнаты. Та палата, она... Она абсолютно пуста, мы хотели занять ее под кладовку. В ней никого не бывает, кроме нашего уборщика. Он в тот день, взяв необходимые тряпки и средства, пошел мыть туалет. А радио, которое он всегда носит с собой на шее, чем, скажу, постоянно меня раздражает, радио он оставил в этой самой кладовой комнате, которую, к тому же, забыл закрыть. В тот момент, когда ваш брат вышел из своей палаты, а передвижение в этом корпусе, как вы знаете, у нас свободное, да и размещение с родни домашнему. Да, вы говорили, что интерьер, приближённый к домашнему, положительно влияет на психику. Ох, если бы вы знали, сколько сил и времени у меня ушло на то, чтобы донести это до руководства. Но в итоге они пошли на мои условия и переоборудовали палаты, а пациенты пошли на поправку и перестали так часто сбегать. Им кажется, что они дома. Да, я знаю. Пожалуйста, продолжайте. Простите. Так вот, после того, как ваш брат услышал экстренный выпуск новостей, в котором подробно описывалось убийство и сама жертва, её внешность, положение ног и рук и так далее, в связи с шатким состоянием Маркуса, всё, что он слышал, он тут же и воссоздал, так скажем, увидел перед глазами. В то же утро он спустился к Саре, а у нее по телевизору шел повтор репортажа, который Маркус смог еще раз услышать. Я спросил Сару, видел ли он репортаж, но она уверяла, что если и видел, то только из-за стеклянной двери, отделяющей процедурную от ее кабинета. Телевизоры, как вы знаете, у нас запрещены. Так вот, он еще раз услышал все, что ему было нужно для формирования полной картины произошедшего. Точнее, не произошедшего. Но ведь убийство всё же случилось, только не здесь. Это всё мелочи. Вы думаете, доктор? Знаете, мистер Хейс. Доктор встал из-за стола и подошёл к Кристоферу. В нашей профессии только так. Если видишь хоть малейший просвет, малейший крючок, за который можно вытащить нормальность, ты цепляешься за него. Всё остальное не имеет значения. Также не стоит забывать, что на вашего брата могли повлиять и тяжёлые воспоминания. «Да, могли. Вы сказали, что его жена была убита так же?» «К сожалению, да, почти. После всего увиденного, так сказать, Маркус попросил вас принести ему фотографии с места преступления. И я до сих пор не понимаю, почему вы разрешили мне это сделать. Я, честно сказать, надеялся, что та картинка, которую он себе вообразил, и та, которую он увидит на принесенных вами фотографиях, никак не состыкуются, но...» Это только подкрепило его бред. А вы хотели с ним спорить? Спорить с его бредом? Мы как можем поддерживаем своих пациентов? Знали бы вы, кем я только для них не был. Для миссис Нотбиг я инспектор по делам несовершеннолетних, для Лэмбэка адвокат по разводам, лишь будучи частью их больной фантазии, я могу использовать её во благо. Я пытаюсь исправить ситуацию изнутри. «Для вашего брата, кстати, я всего лишь управляющий домом, что, прошу заметить, не так далеко от реальности». «Значит, вы хотите сказать, что он почти здоров?» Зиммерман протяжно вздохнул и открыл под сигар. «Вы не против?» «Все так плохо». «Если б все было хорошо, я бы вас не звал». У Криса зазвенело в кармане. Он откинул крышку телефона и, приложив его к уху, протяжно выдохнул через пару секунд. «Что?» Ожидал Зиммерман. Нашли. Он дал отбой. Всё хорошо? Да, он пришёл к себе домой. Стоило догадаться. Его приняли за вора и вызвали полицию. Слава богу, что так. Мне нужно в отделение, засобирался Кристофер. Подождите. Так что вы хотели сказать? Уделите мне ещё пару минут. Я слушаю. Дело в том, я не утверждаю, но могу предположить, что ваш брат стал участником групповой шизофрении групповой и что? Мне очень жаль. Вы же сказали, он почти здоров. Мы ещё разбираемся в этом, но не стоит исключать самого худшего. О чём вы говорите? Неделю назад Маркус зашёл к Хелен. Так, не понимаю, почему вы разрешаете им общаться. Они такие же люди, как и мы. Ну да, К тому же, случаи у Хелен и мистера Лембака не такие уж серьёзные. Я поэтому и поселил этих троих на одном этаже. Так вот, он вышел от Хелен в полной уверенности, что видел её сына. Как это? Вот так. Это мне сказала Хелен, когда я пытался уверить её, что мальчик уже с месяц как не приходит домой. Она же сказала, что мистер Хейс разговаривал с Джеррими буквально день тому назад, а после и Маркус подтвердил тоже. Так и сказал, что парень этот ему не понравился, потому как, скорее всего, наркоман, и он мол не сколько не удивится, если пацан будет причастен к этому убийству. Какой кошмар. Не отчаивайтесь. Думаете, это коллективный бред? Я слыхал, что психоз бывает заражен, но никогда не думал, что это случится с ним. Не переживайте раньше времени, мы пока наблюдаем, и потом есть вероятность, что желание раскрыть это дело было настолько велико, что больное воображение вашего брата вполне себе согласилось с Хелен. Скажите, Маркус, когда-нибудь видел наркоманов-подростков? Да, и не раз. Ну, это всё объясняет. Он вытащил образ из прошлого, вытащил из своей памяти какого-то наркомана, скрепил этот образ с вымыслом Хелен и получил на выходе вполне себе нормальный бред. Нормальный? Очень стандартный. Вам никто не говорил, что вы обладаете не вполне нормальным оптимизмом. Он не очень-то близок к реальности. Оптимизм и реальность, мой друг, как две прямые, ухмыльнулся Зиммерман. Не понял. Никогда не пересекаются. — Может быть, вы и правы, — Кристофер направился к двери. — Ладно, мне пора за братом. — Привозите его скорей, ему нужно сделать укол. — До сих пор не пойму, как вы уговорили его на уколы. Он думает, это от боли в колене. — Ах да, — протянул Крис, — недавнее пулевое. — Так почему бы не воспользоваться этим, — доктор улыбнулся. — Кстати, убийцу этой женщины вы... — Нет, к сожалению, пока не нашли.